Глава 32 Наверное, это была не я, потому что до этого я не испытывала подобной яростной злобы и жгучей ненависти. Никогда прежде меня не охватывало настолько кровожадное желание убивать. А сейчас тьма закрывала мои глаза, не оставив ничего, кроме жажды убийства. И в этой тьме вспыхивали багровые молнии. От удара король отшатнулся. Не потому что я оказалась сильнее, просто не ожидал. Перстень подлетел вверх, мелькнул стрелой и упал с тихим звоном. Я рванула за ним, но передо мной вспыхнуло сияние, и вместо Артреда дорогу преградил дракон. Он был куда больше, чем Керанион, и не бронзовый, а будто бы выточенный из антрацита. «Тварь!» — прорычал он, плюя в пол огнем. – «Я тебя уничтожу!» Огненная дорожка промчалась ко мне, однако я уже взвелась в воздух, выставив когти, бросилась прямо в морду дракону. «О да, у меня опять были крылья!» Я вновь стала фениксом. Только на этот раз огромной, злобной и сине черной птицей с железными перьями, клювом и когтями. Эта птица словно взбесилась при виде дракона, налетела на него, целясь в глаза когтями. Дракон рыча попытался сбить меня пламенем. Я ускользнула. Ничего себе! Кажется, несмотря на размеры, у меня улучшилась маневренность. Прежде такой пируэт я бы вряд ли осилила тем более в таком ограниченном пространстве. Но радоваться новым умением было рано. Дракон понял, что я оказалась у него за спиной, и стал разворачиваться. Он хотел пустить крылья в защиту, но вскоре стало ясно, что помещение слишком маленькое для такой громадины. Сам того не желая, Артред загнал себя в угол. Он не мог ни повернуться, ни встать на дыбы и использовать передние лапы, не расправить крылья. Только выворачивать назад шею, сотрясать воздух рычанием и плевать огнем а еще клацать зубами в попытке меня поймать. Мне тоже не хватало пространства для маневра, но я не стремилась убить короля. Я хотела лишь вырваться. А ключ к моему спасению издевательски поблескивал на полу, прямо под хвостом дракона. Он тоже его увидел. Достать лапы не смог, поэтому смел прочь кончиком хвоста. Слишком поздно. Я не сдержала злодейский смех, который прозвучал как яростный птичий клекот. А потом позвала артефакт, и он, напоенный моей кровью, под завязку, наполненной моей силой, послушно исчез, чтобы через миг вспыхнуть маленькой черной звездочкой на одном из моих когтей. Вот и все, Путь к побегу открыт. За долю мгновения я вернула себе человеческий облик, активировала артефакт, представила место, куда мне нужно попасть, и вбежала в открывшуюся портальную арку. Но в последний момент ощутила толчок, Чужая рука железной клешней схватила меня за шею, и мы с Артредом вместе свалились в пространственную дыру. По инерции нас обоих протащило вперед. Сначала упала я, король рухнул сверху. Тяжелый гад, даже в человеческом облике. Дал бы хоть осмотреться, мало ли, куда нас забросило. В отличие от меня, Артред по сторонам не смотрел. Он просто рывком перевернул меня на спину и вцепился мне в горло. Темная тварь!» Зарал с перекошенным от злобы лицом. Я так и знал, что ты покажешь свою истинную натуру. Надо было тебя сразу пустить на опыты. В его глазах с вертикальным зрачком пылало безумие, а пальцы начали сдавливать мое горло, заставляя хрипеть. Я лишь разглянула вверх на темно-зеленый свод походной палатки, в которой никогда не была, но в какую мне очень нужно было попасть. И с улыбкой закрыла глаза. Хлопнул полок. Отец. Раздался полный удивление голос. Спустя секунду удивление сменилось ужасом. «Отец, что ты делаешь?» Неимоверная сила оторвала Артреда от меня. «Не вмешивайся!» — прорычал король. Я услышала шум падения и открыла глаза. Айзен в военной форме с ошеломленным видом сидел на полу, куда его, видимо, толкнул отец. Рядом валялся опрокинутый стул, а сам Артред с безумным видом возвышался над сыном. «Она опасна! Она напала на меня!» Продолжил король, разворачиваясь ко мне. Ее нужно убить!» Айзен перевел взгляд с отца на меня. Я смущенно ему улыбнулась. А Артрет уже замахнулся, отрастив на руке огромные когти. Одно движение, и они вспорят меня. «Нет!» Крик Айзена слился с рычанием короля. Мелькнула фигура принца. Когти со свистом рассекли воздух, а я втянула голову в плечи, ожидая, что меня сейчас разорвет. Однако артрет не мог меня даже коснуться. Его когти со всего размаха вонзились в грудь Айзена. Принц успел прикрыть меня собой, от удара он покачнулся, но устоял. "Проклятье!" взвыл король, подаваясь назад. "Что ты творишь? Отойди!" "Нет, она моя пара." Вот заладил. "Что ты вообще тут делаешь? Откуда здесь взялся?" Я кругрела глаза. "То есть он даже не понял, куда мы попали? Ты сам меня сюда отправил?" Произнес Айзен сквозь зуба. «Забыл. Это форт Дормервар, и я прибыл, чтобы арестовать графа Дормера за сговор с врагом». «Арестовал?» Нахмурившись, Артрет наконец-то глянул по сторонам, тем более что в палатку ворвались несколько человек с обнаженными мечами. Видимо, услышали шум, но, увидев короля, изумлённо застыли. Айзен жестом приказал им не вмешиваться. «Пока не нашел ни единой причины», — сказал он. Во время недавнего прорыва граф поднял все войска на защиту границы. К тому же его люди спасли эльсаниры и других студентов. «И что?» — перебил король. «Я отдал тебе приказ!» «Твой приказ неправомерен, отец». «Заговорил о правах драконыш. Может, хочешь бросить мне вызов?» Артред прищурился. «А мне стало страшно. Бросить вызов королю драконов — серьезное дело. Там только два пути — либо победить, либо погибнуть». Но с тех пор, как все кланы проголосовали за рот Ленорман, подобные битвы не проводились. Я все еще сидела на полу, куда упала, вылетев из портала. Айзен стоял ко мне спиной, я не видела его лица. Зато видела, как от напряжения дрожат его плечи, а еще слышала запах крови. Артрет сильно задел его. Я не посягаю на твою власть, четко произнес Айзен. Но тебе пора оставить Наталью в покое. Она моя пара. Больше нет. Разве не чувствуешь, в ней нет дракона? Аура принца потемнела до багровых тонов. Магия, переливавшаяся в нем вялыми всплесками, превратилась в череду алых протуберанцев: Плевать, я ее люблю и без дракона. Этого не может быть. Ты заблуждаешься, сын. Ты не можешь ее любить. Она черный феникс, она тебя одурманила. Я сам разберусь, отец. Уходи. На этот раз в голосе принца возникла угроза. Пока еще скрытая, но король ее тоже почувствовал. Перевел ненавидящий взгляд на меня. Я тихо поднялась. Почувствовав это, Айзен тут же встал так, чтобы я снова оказалась у него за спиной. «Ладно, сын», — произнес Артрет неожиданно мирным тоном. «Не будем ссориться. Тебе нужно залечить рану». «Я сам решу, что мне нужно, отец. Еще раз повторяю. Уходи. Поговорим, когда я вернусь во дворец». «Ты делаешь ошибку, сын?» Король начал медленно его обходить, стремясь зайти за спину. «Она — Феникс, в ней сила и ненависть Сильхарда. Она нас всех уничтожит, поэтому тебе нельзя быть с ней. Я запрещаю!» Он говорил тихим, вкрадчивым голосом, будто хотел усыпить бдительность принца. А тот также медленно поворачивался, держа меня позади и не спуская с отца настороженных глаз. «Ты не можешь запретить мне быть с той, кого я избрал!» «Могу. Я твой король, и как король приказываю тебе». «Даже у короля нет таких прав. Законы смертных не властны над истинной парой. Наши души связали боги». «Чушь! Она затуманила тебе мозг!» «В любом случае поздно. Мы прошли обряд единения. Хочешь ты того или нет?» «Что ж, ты не оставил мне выбора?» Звук этих слов еще не растаял в воздухе, а Артред уже кинулся на меня. Совершил обманный маневр, чтобы сбить принца с толку. И вдруг оказался прямо передо мной. Король был очень силен. Он двигался так быстро, что даже я со своим магическим зрением увидела лишь размытую тень. И не успела поставить защиту. Удар. Меня подкинуло в воздух, как теннисный мячик. Странно. А боли нет. Только спустя мгновение поняла, что происходит. Это Айзен меня оттолкнул. Он вновь заслонил меня и сам встретил гнев разъяренного короля. «Айзен!» Скачав с пола, я метнулась к нему. «Не подходи!» Рыкнул он. Я будто на стену налетела. Принц стоял в странной позе, неловко согнувшись. На его руках обмяк король. Голова Артреда свесилась вниз. Длинные волосы едва не мели пол, а под ними медленно растекалась темная лужа. Остро запахло кровью. «Что?» Выдохнула я, холодея, и прижала ладони к рту. «Что происходит?» Время замедлилось, превратилось в липкую паутину. Мучительно медленно король скользнул вниз, упал прямо в лужу. А Айзен остался стоять, держа в руках окровавленный меч.